Глава двадцать шестая. Чёрное небо. Седьмой. Объясни мне подробнее, что значит запуск слепка души к одному из ретрансляторов. Что такое эти ретрансляторы и зачем это нужно? Это нужно для запуска репликации тела носителя в случае критических повреждений. Тут же пояснил конструкт. «Я сохраняю матрицу личности, в которой содержатся ваша память и знания». После этого отправляю полученные данные к ближайшему ретранслятору создателей, чтобы начать процесс вашего воскрешения. Вот это было несколько неожиданно. Почему седьмой никогда не говорил мне о такой возможности? Вы никогда не спрашивали, носитель. К тому же шанс того, что ретрансляторы сейчас работают, пренебрежительно мал. Куда больше шанс получить доступ к ретранслятору трибунала. Создатели когда-то заимствовали эту технологию у инициативы, приспособив ее под себя. «Хм. И сколько подобных ретрансляторов находится поблизости от нас?» «Ни одного, носитель». «То есть фактическая отправка информации в пустоту?» «Жаль. Я уже думал, что получил шанс на условное бессмертие». «Помимо этого протокол Феникс активирует потенциал вашего тела, приводя его в максимальную готовность» и позволяет мгновенно использовать его ресурсы на восстановление и защиту. Именно благодаря протоколу мне удалось не только снизить повреждения, полученные вами, но и значительно уменьшить действие магии противника. В случае смертельной опасности я обязан каждый раз использовать этот протокол», — пояснил седьмой. «Почему ты раньше никогда его не использовал?» — спросил я. «Это становится возможным лишь на определенном этапе развития носителя». Я закрыл глаза, обдумывая слова конструкта. Потенциально у меня имелся второй шанс, но вот воспользоваться им по-хорошему было практически невозможно. Жаль, конечно, но тут уж ничего не поделать. Буду держать в уме саму возможность. Слегка пошевелившись, я не смог удержаться от болезненного шипения. Седьмой снял блокатор, а без был штатного медблока брони, похоже, уже давно перестал действовать. Вот же... Ну, главное, действительно серьезных травм мне на этот раз удалось избежать. Руки и ноги целы, и ребра даже не сломаны. Уже прогресс. У вас множество внутренних повреждений, носитель. Спасибо за поддержку, седьмой. Не за что, носитель. Магический конструкт, несмотря на тот путь, который проделал рядом со мной и все развитие, как и не научился в иронию. Отдохни пока, а я посторожу снаружи. — сказал Белый Тигр, обойдя помещение, куда мы пришли. — Лучше попробуй найти относительно безопасный маршрут из города. Мы же сейчас уже далеко от центра. Надо постараться и покинуть город до того, как имперцы поймут, что их опора погибла. — Сделаю! — не стал спорить Тигр, понимая, что я прав. Сидеть на одном месте было куда опаснее, даже в моем текущем состоянии. Я прикрыл глаза, мысленно отдав приказ Седьмому разбудить меня через три часа. Надеюсь, за это время получится хоть как-то восстановиться для того, чтобы идти. Мне хватило лишь мгновения, чтобы провалиться в тяжелый и беспокойный сон. Даже во сне я хорошо ощущал поднявшийся у меня жар. Несмотря на старания седьмого и возможности боевой брони, меня лихорадило, и, похоже, это было только начало. Как я и просил, конструкт разбудил меня ровно через три часа. Похоже, за время, которое я спал, мое состояние стало еще хуже. Тело покрылось потом... Голова нещадно трещала, а меня в буквальном смысле трясло в лихорадке. Лишь благодаря новой порции лекарств и вмешательству седьмого мне удалось привести себя в более или менее нормальное состояние. За время, пока я спал, на город опустился вечер, сгустив краски, а вместе с ним чуть стихли звуки идущего боя. Белый тигр, карауливший вход, рассказал, что сейчас мы находимся в окраинных районах, и если постараться, из города мне удастся выйти меньше, чем за час. Другое дело, сделать это было не так просто. Всему причиной блокпосты гвардии и группы разведки, прочёсывающие не только район, где мы с опорой устроили дуэль, но и соседние с ним. Помимо этого, то и дело, на территории города вспыхивали бои между гвардейцами и стражей кланов. Как мы с шкафелем поняли, сейчас по большей части город контролировался силами императора. Но после смерти сразу трёх сильнейших магов это должно было поменяться. Невольно я оказался замешан в неминуемом падении сил имперцев. М да уж. Дождаться ночи и выходить уже под прикрытием темноты было слишком рискованно, по словам фамильного бога. Район, на который рухнула ледяная глыба, уже начал прочесываться и проверяться представителями обеих противоборствующих фракций. Потому задерживаться здесь мне совершенно точно нежелательно. К сожалению, связь единства все еще не отвечала на запросы седьмого. Чудо за прошедшие три часа не случилось, и мне так или иначе предстояло пробираться через полуразрушенный город на своих двоих. «Дорогу осилит идущий», — пробормотал я себе под нос, направляясь прочь от своего укрытия. Как бы мне ни хотелось этого избежать. Белый тигр исчез, уйдя наизнанку, и уже через секунду выныривая в нескольких сотнях метров от меня. Сейчас, как и когда-то, именно от эффективности его действий и разведки будет зависеть моя жизнь. Как когда-то он выступал в роли ведущего валом мире, так и сейчас он вел меня через городские руины, обходя стороной вражеские отряды разведки, укрепления, наблюдательные пункты и многочисленные блокпосты. Так мы и продвигались. Я старался держаться как можно дальше от городских улиц, скрываясь в тени зданий, либо проходя большую часть многоэтажек насквозь. В этом решении был один очень серьезный минус. Постройки города оказались полны установленных там магических капканов. Это не то, чтобы было какой-то особой проблемой. Седьмой хорошо чувствовал ловушки, помогая или обходить их, или обезвреживать. Просто на это тратилось драгоценное время и мои силы, которых и без того имелось не так чтобы много. Обливаясь потом, я буквально заставлял себя идти вперед. Рана на руке опять открылась, даже несмотря на используемые гемостатики. Пару раз мне приходилось прятаться от патрулей гвардии, прочёсывающих район, ожидая, что в любой момент меня могут обнаружить. Но всё обошлось. «Ян!» Возле меня появился белый тигр. «Я видел несколько сильных теней над районом. Похоже, это работа медиумов, не знаю, кланов или императора, но теперь передвигаться по открытой местности тебе стоит особенно осторожно». Я сквозь зубы выругался. Часотчасу не легче, теперь ищу и медиумы. Скорее всего, хранители взора. Главные разведчики кланов и гвардии. Их редко использовали в рейдах наемников, но вот когда дело касалось рейдов кланов, как минимум пара хранителей взора там присутствовала, держа под контролем своего всевидящего ока территорию, указанную рейд Сейчас, очевидно, они пытались выследить человека, сразившего опору, то есть меня. И неважно, кто они, стражи кланов или гвардия... Я в любом случае сейчас не в лучшем положении. Еще и непонятное гнетущее ощущение приближающегося чего-то. Мне никак не удавалось ухватиться за него и понять, что это такое и насколько опасно для меня. Это раздражало. Седьмой хоть вместе со мной чувствовал то же самое, помочь ничем не мог. В один из пятиминутных привалов, которые я себе время от времени устраивал, чтобы хоть немного восстановиться, мне послышался характерный гул приближающихся конвертопланов. Осторожно выглянув из окна здания, в котором находился, я смог увидеть сразу десяток боевых машин, уходящих куда-то на запад. В сгущающихся вечерних сумерках разглядеть боевые машины было непросто, и уж тем более понять, кому они принадлежали — гвардии или кланам. Но уже один тот факт, что они улетали, а не приближались, грел мне душу. Меньше потенциальных проблем. Я уже было хотел отойти от окна. эти конвертопланы никакой опасности или интереса не представляли — как небо озарилось яркой вспышкой, разрывая идущую первой боевую машину на несколько частей. Идущие за лидером попытались разлететься в разные стороны, уходя с линии атаки неизвестного противника, но не успели. Сразу несколько вспышек, и вот уже обломки оставшихся машин падают на землю, а я смотрю, неверенно раскручивающийся в том месте, где были уничтожены конвертопланы, черный портал. «Это что, какая-то шутка?» Спросил я не удержавшись, грязно выругался и тут же закашлялся, ощущая, как тисками боли сжимается невидимый обруч у меня на голове. «Ян!» Возле меня появился белый тигр. «Это черный портал!» «А то я не вижу!» Мне удалось с большим трудом сдержаться и не рявкнуть на него. «Второй за такой короткий срок. Назвал бы это удачей!» «Вероятно, это следствие ускорившегося резонанса. Носитель...» Тут же предположил седьмой. «Возможно», — пробормотал я, не обращая внимания на вопросительный взгляд тигра. «Ишкафель, что там впереди?» «Пара патрулей. Небольшой наблюдательный пункт», — тут же ответил он. «Ничего серьёзного, но, думаю, даже они сейчас будут больше озабочены вон той штукой». Тигр кивнул на чёрную воронку, раскручивающуюся с каждой секундой всё больше и накрывающей своей тенью город. «Поторопимся». Нужно выбраться из города до того, как его наводнят твари черного мира. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не закашляться вновь. Где-то на поясе я ощутил дрожь ярости одинокого. Вот уж кто всегда был не прочь хорошей драки. Особенно, если это сущности изнанки или магические твари. Алиса бежала вперед. На ее плече находился огненный котенок, внимательно следящий за происходящим вокруг. «Алиса, сейчас направо, а затем вперёд!» Бегущий возле неё Фома на ходу перезарядил метатель, нервно оглядываясь назад на Алексея, несущего на плечах Юлию Никифорову. Благодаря боевой броне, полученной от Яна, он это делал без каких-либо проблем, но как боец был так себе. Фома в очередной раз мысленно выругался. В тот день всё пошло наперекосяк. Тревога, озревевшая в убежище клана Яна, спешка из-за которой он не успел даже толком взять запас снарядов к метателю, а затем появление здесь, прямо посреди столицы Империи, атакуемой несколькими великими кланами. Их в непонятной броне воспринимали как врагов и представители кланов и гвардия. Мало того, оказалось, что они вышли из портала не все. Ян-лидеры Слава пропали, оставив их без прикрытия передней линии посреди города, объятого настоящей войной. В такой ситуации они не смогли придумать ничего лучше, как попытаться пробиться к одному из отделений гильдии наемников, в надежде, что там они смогут найти хотя бы временное укрытие. Алиса сделала движение рукой, и впереди, в полусотни шагов от них, высь взметнулось жаркое алое пламя, накрывая, судя по тому, что видел Фома, сразу с десяток рядовых гвардейцев. В считанные мгновения превращая их в полные экипировки в прах. «Нам точно конец!» В очередной раз мелькнула у него паническая мысль, но он усилием воли отбросил ее прочь. Это уже не первый раз, когда сестра Яна одним движением стирала сразу нескольких противников. доставалось всем — и гвардии, и стражам кланов. Большой удачей было то, что им еще не попадались противники, способные сдержать убийственный натиск Алисы. Однако, чем дольше они находились на улицах столицы, тем с большей вероятностью это произойдет. Фома хорошо понимал это и потому торопил всех как мог, ведя группу кратчайшим путем. Благо, у него имелись в личном КПК карты столицы, и потеряться здесь они никак не могли. В этот момент Алиса вдруг остановилась как вкопанная, смотря куда-то вправо. «Что за... Алиса!» Фома был хотел возмутиться, но проследив за ее взглядом, замер на полуслове В его горле заклокотало что-то отдаленно напоминающее слова. Дворец императора, находящийся в самом центре колоссальной столицы империи, сейчас затягивала серое марево в котором он мог различить благодаря возможностям боевой брони Яна миллионы бесплотных человеческих фигур, кружащихся в сером вихре. Фома никогда не был трусом, но от вида этой бесплотной массы его душу накрыл иррациональный ужас. Пришлось даже сделать над собой усилие, чтобы взять себя в руки. «Нам надо...» Собственный голос ему показался чужим. Какой-то хрипящий и далёкий. «Нам надо идти, Алиса!» Девушка, наконец, очнулась, вяло кивнула, говоря, что услышала его, и продолжила бег, уже несмотря на то, что происходило со дворцом. «Проклятие! Что это такое?» Фома не мог успокоиться, пытаясь разобраться, что же он такое увидел. Впереди появилось здание гильдии. Он никогда не был раньше в столице, но конструкция построек наёмников всегда была одинаковая и перепутать их чем-то еще было нереально. Как Фомай предполагал, передние двери были заблокированы тяжелой бронеплитой, согласно протоколу защиты. Такую плиту не пробить даже мастеру кристального значка, то и выше. Группа подбежала к дверям, не встретив сопротивление. Площадь, на которой находилась гильдия, видимо, никому не была нужна, раз здесь никто не устроил наблюдательного пункта, кроме того, что сожгла недавно Алиса, конечно. Фома подбежал к специальному электронному замку, введя свой личный номер и подав сигнал к открытию. Без результатов. Или внутри здания сейчас никого не было, в чём Фома сильно сомневался, или их просто не хотели впускать. Проклятье. «Проблемы?» — лаконично спросила ледяная леди, как он уже привык мысленно называть Алису. Уж очень редко стрелок видел на её лице проявление хоть каких-то эмоций. «Да, нас, похоже, не собираются впускать!» — ответил он без утайки и силой ударил по бронеплите ногой, ничего этим, естественно, не добившись. «Ты просто не умеешь стучаться», — флегматично заметила Алиса. «Отойди». «Что ты собираешься делать?» — настороженно спросил стрелок, но от греха подальше отошел к стоящему в стороне с Юлией Алексею. «Сейчас увидишь», — ответила девушка и через мгновение вдруг преобразилась, превратившись в истинное воплощение огня. Это впервые, когда Фома видел соединение стихийного божества со своим медиумом. Пламя охватило Алису с ног до головы. Даже несмотря на боевую броню, Фома отчетливо ощутил силу этого огня и сглотнул вмиг ставшую вязкой слюну. А девушка между тем исчезла на мгновение из его поля зрения, появившись прямо перед бронеблитой, и не церемонясь ударила по ней кулаком. От грохота не спасли даже шумоподавители брони. Стрелок на мгновение оглох, а в голове раздался противный звон, который никак не желал проходить. Пламя вокруг фигурки Алисы вспыхнуло невероятной силой, и вот уже бронеплита, которую ставили для того, чтобы сдержать попытку прорыва тварей уровня хесет и Тиферет, прогнулась и разлетелась, вворачиваясь внутрь здания гильдии. Алиса застыла перед огромной дырой, проделанной ей с одного удара, уже в привычной своей форме обычной девушки. «Ну и силища!» «Это ж уровень адаманта, то и опоры!» — мелькнула у него мысль, когда он смотрел на дела рук Алисы, не веря собственным глазам. «Чего застыли?» — послышался ее голос. «Заходим!» «Да, да, я первый!» — кивнул Фома, направляясь к проходу. Телеметрия его боевой брони разведчика показывала, что помещение впереди чисто. Теперь следовало найти главу этого отделения и поговорить с ним. Однако стоило стрелку сделать несколько шагов, как по его затылку пробежала паническая волна страха. Непроизвольно он обернулся вновь, бросая взгляд на дворец императора. Как раз в тот момент, когда серая пелена вдруг начала разлетаться в разные стороны, поглощая столицу. «Живо внутрь!» От голоса Алисы, в котором слышалась невероятная сила, внутри Фомы все перевернулось. Он понял, что если прямо сейчас не выполнит приказ, можно смело записывать себя в покойнике, и рванул вперед, рыбкой прыгнув в недавно созданный проход. Уже через пару секунд Алиса, прикусив до крови губу, запечатывает истинным огнем прореху, создавая нерушимый барьер на месте бронеплиты. Пот застилает ее глаза, а сама она уже с трудом стоит на ногах, но успевает. Сокрушительный удар обрушивается на здание гильдии. Фома судорожно хватается за пол, пытаясь непроизвольно удержаться на месте. Секунда — и все заканчивается. Каким-то невероятным образом им удается спастись.